Сладкие макароны в шоколаде. Это традиционный старинный праздничный рецепт. Такой десерт готовили в канун Дня всех святых и других праздников. Умбрийцы говорят, что это не первое блюдо. Паста всегда первое блюдо в итальянской кухне. И не десерт. Это самостоятельное блюдо, которое можно есть после и вместо мяса. Оно калорийно и от правильно приготовленного, говорят также, что лучше всего его готовят старенькие бабушки, но не лет под 90, невозможно оторваться. Это идеальное блюдо для детей, которые любят макароны и любят сладкое. Его можно готовить вместе с детьми. Основа идеальна для любого фаната полезного питания. Это паста из твёрдых сортов пшеницы без яиц. Подобная паста основа многих умбрийских блюд. И делают её так же, как и 500 лет назад. Ингредиенты. 200 граммов муки из твердых сортов пшеницы, 110 миллилитров воды, 200 граммов поломанного мякиша сухого белого хлеба, 15 грецких орехов, 1 столовая ложка горького какао-порошка, 2 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки сгущённого сладкого какао, 30 граммов тёмного шоколада, 1 столовая ложка жидкого мёда, цедра одного лимона, одна чайная ложка порошка корицы, одна чайная ложка соли. Здесь тоже вливают 100 мл древнего ликера алкермес, но если готовят для детей, то без ликера. Готовим. Насыпаем муку на кондитерскую доску, постепенно добавляем воду и вымешиваем. Вымешиваем долго, около 10 минут. Смотрим, что нужно добавить, муки или воды, чтобы получалось эластичное тесто. Делаем шар, укладываем его на посыпанную мукой тарелку, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. Делаем панировочные сухари, натираем на терке черствый хлеб, не слишком черствый, двух-трехдневной давности. Очищаем грецкие орехи и нарезаем их небольшими кусочками. Кладем в большой салатник панировочные сухари, грецкие орехи, сахар, какао, корицу, натираем цедру, только желтую часть. И все хорошо перемешиваем. Шоколад натираем на крупной терке, добавляем и все снова перемешиваем. Оставляем пропитываться. Раскатываем тесто не слишком тонко, даем ему просушиться полчаса. Нарезаем широкую лапшу, даем просохнуть полчаса. Варим лапшу в кипящей подсоленной воде примерно 7-8 минут. Оставляем немного воды, когда вынимаем лапшу. Затем выкладываем на блюдо слой лапши. слой сладкой смеси, чуть-чуть воды отварки лапши и снова слой лапши и так далее. Перекладываем в емкость так, чтобы получилась толщина 2-3 пальца. Остужаем, затем укладываем в холодильник на 2 часа. Едят это блюдо холодным, нарезанным ломтиками, как пирог. На следующий день оно становится вкуснее. Если не хочется возиться с пастой, покупайте тельятелли, но из муки без яиц. Отваривайте пасту И делайте все дальше по рецепту.